Эпилог. Переодеть, покормить и скупать и уложить в кровать. Давайте вернёмся к введению, к шутке о четырёх вещах, которые вы должны делать со своими детьми. Одеть, накормить и скупать и уложить спать. Делать это, быть родителем, может оказаться совсем не похоже на праздник, который вы нарисовали в своём воображении. Но я надеюсь, вам будет легче, если вы выполняете перечисленное далее. Вы убираете любые блоки из собственного детства, которые мешают вам излучать тепло и принятие, дарить физические прикосновения, физическое присутствие и понимание. Вы создаёте дома безопасную, гармоничную среду, в которой разногласия можно преодолевать без конфликтов. Вы принимаете потребность вашего ребёнка в играх с людьми разного возраста, в необходимости в утешении и большом количестве вашего внимания и времени. Вы способны взглянуть на ситуацию с точки зрения ребёнка, также как и со своей точки зрения. Вы можете помочь ребёнку найти способ выразить то, что он на самом деле чувствует, а не то, что вам хотелось бы, чтобы он чувствовал. Вы способны валидировать и понимать его чувства. И свои тоже. Вы не торопитесь его спасать, но помогаете ему найти решение самому, позволяя устраивать мозговой штурм и выдвигать варианты преодоления его проблем, вместо того, чтобы сразу говорить ему, что он должен делать. Вы выставляете границы, исходя от себя, а не сообщая ему, что он из себя представляет. Вы понимаете, что можете совершать ошибки, вы способны не занимать оборонительную позицию, а исправлять ситуацию, признавая свою неправоту и внося необходимые изменения. Вы отказываетесь от старых моделей вроде победил или проиграл и заменяете их сотрудничеством. Другими словами, вы дорожите вашими отношениями с ребёнком. потому что, понимаете, надёжные, любящие, настоящие, открытые отношения с вами то, что ему больше всего необходимо. Помните, когда возникают проблемы, не концентрируйтесь на ребёнке и не считайте, что проблема лишь в нём. Взгляните на ваши отношения и на то, что между вами происходит. Именно здесь вы найдёте ответ. Эти основные правила работают вне зависимости от того, сколько вам лет и сколько лет вашему ребёнку. Самое потрясающее, что несмотря на все совершённые нами ошибки, всю неодданную любовь, весь гнев, обрушенный на наших детей, все те случаи, когда мы слишком их торопили или прятались от них, чтобы они не могли нас достать, или не доверяли им, когда следовало доверять, или отказывались видеть вещи с их точки зрения, или сливались с ними и полностью погружались в их жизнь, не позволяя им отделиться, или слишком многого от них требовали, несмотря на всё это, Мы связаны с ними, а они с нами. Обнадёживает, что мы можем сделать эту связь лучше и крепче, если будем достаточно честными и смелыми, чтобы исправить любой разлад. Будем прощать себя и понимать, что мы все очень стараемся. Мы способны помочь им и поддержать их на пути к любой цели, которую они перед собой поставят, во всём, на что они надеются и чего желают. И мы умеем верить в них. А я Верю в вас.